Глава 55. Окончательно закрыть корейский вопрос удалось еще через 8 дней. Не без помощи других наемников, точнее, настоящих пиратов, с которыми в свое время была дружна бешеная Цань. В бытность своей разбойницы она довольно плотно контактировала с коллегами, зарабатывающими на морских перевозках. И эти связи сумела сохранить. А когда стало ясно, что самостоятельно Куэдзи ей не взять, послала весточку не только мне, но и им. Пираты откликнулись с запозданием, но все же явились. Не армадой, правда, как я представлял, а в лице пяти китайцев, пешком пришедших к воротам города. Как я понял из рассказов Бешеной, у пиратов не было единоначалия, обычно они действовали небольшими флотилиями от 10 судов до 50. Причем, не бог весть каких, как правило, небольших рыбацких баркасов, переделанных для морских или речных сражений. Ставку они делали на грабеж, а не столкновение борт в борт, так что корабельной артиллерии не имели в принципе. Но при необходимости несколько разбойных в атак собирались в один флот, и тогда мало кто мог с ними соперничать. Мелкие корабли, как мухи, окружали большие военные суда и брали их на абордаж. А при необходимости справиться просто рассеивались и поди их поймай. Каждый из пяти пришедших был таким вот адмиралом. Лао Ванг, Сюминджу, Ксу Лю, Любей. Так их представила бешеная цань. На последнем мое ухо дернулось, я даже уточнил, не является ли почтенный Любей учеником Луджи, на что все вокруг рассмеялись. Сноска Любей, один из главных героев романа Третье Сноска Луджу, великий ученый периода заката Хань у которого в молодости учился любей лю очень распространенная в поднебесной фамилии мой господин пояснила цень которая вела себя на приеме адмирала подобно моему вассалу в смысле вежливо и без всех этих понебратских тигр тысячи Любей входят по ее землям и уж точно наш адмирал любей не учился у прославленного ученого в Лояне. «Но для меня честь, что вы приняли меня за ученика такого великого человека, даже на миг!» Скаля желтые зубы, добавил Любэй. Описывать пришедших по отдельности смысла особого не имело, ничем не примечательные китайцы. Средний рост, средний возраст, худощавые черные волосы, одеты, можно сказать, нейтрально, черные, серые и коричневые короткие халаты. Разве что Лао Ванг на их фоне выделялся, был крупнее, волосатее и неряшливее чем все остальные. А еще я чувствовал в нем ци. Эта фишка у меня проявилась недавно. Никогда на умение я не развивал, так что не знаю, откуда оно появилось. Может, от длительного общения с идущими по пути? Может, сознание продолжало адаптироваться к окружению? Но так или иначе, тех, кто использовал ци для собственного развития, я ощущал как запах молотого кофе, такой вот выверт. Как далеко ваши суда? — уточнил я, прежде чем мы начали переговоры. — Не обнаружит ли их Когурё? — Нет, господин Вэнь. — за всех ответил Лао Ванг. — Этого не произойдет. Мы умеем прятаться, а пришельцы плохо знают особенности здешней береговой линии. — Как далеко? — Половина дневного перехода. Пусть вас это не волнует. Уверяю, им нас не заметить. Бешеный оценки кивнула, мол, если он так говорит, ему можно верить. И мы продолжили разговор. Надо сказать, что пират, кто бы мог подумать, и бык отказались в разговоре участвовать. С их слов, союз с пиратами даже временный бросал тень на мое доброе имя. Возражение в том, что в окрестностях все уверены, будто я якшаю с демонами, а значит, о чистоте имиджа заботиться уже несколько поздно, они не приняли. Ганнин, сам в прошлом гроза речного торгового судоходства, Высказался в духе, что польза от такого союза не перевесит сопутствующего вреда. А бык промычал что-то о бесчестии. В общем, на переговорах с пиратами меня поддерживали бешеная цань, без которой они бы навстречу и не пришли, моя невеста и амазонка. Мытарь был занят с бумагами, прапор пытался понять, насколько нам еще хватит продовольствия и не нужно ли отрежать обоз в паян, а матушка традиционно не высовывалась из госпиталя. Общение с речными разбойниками она не посчитала важным поводом, чтобы изменять своим привычкам. В итоге я выглядел этаким султаном, окружённым наложницами. Хорошо никто из советниц не умел читать мысли, морду набили бы на раз. В поединке, как когда-то резонно сказала Чен Юйлян, «стратег не пляшет даже против стрелка», Что уж говорить о высокоуровневом страже. Ситуацию немного уравнивал мой плащ полководца, конечно. В общем, не об этом я. Переговоры с пиратами длились не слишком долго. Согласившись прийти на помощь сухопутной коллеге, они рассчитывали больше на добычу, чем на награду, и я с легким сердцем подтвердил данный тезис. Деньгами, конечно, они тоже взяли, и продовольствием, прости прапор. Но куда больше их интересовали корабли и снаряжение корейцев. А когда на следующий день увидел их флот, стало понятно, почему. Как и то, почему их ни за что не смогли бы обнаружить. Ходили пираты на лодках. При слове «баркас» я представлял что-то более капитальное, но увиденное походило на какой-то сюр. Нечто вроде славянских ладей или варяжских дракаров, только размером поменьше. Высокие носы, низкие борта, весла в уключенных. Назывались они песчаными лодками, потому что имели плоское днище. А значит, могли ходить по песчаным отмелям и мелководью. Но мореходность у этих суденышек была нулевая. Даже небольшое волнение на море перевернуло бы их. Этим они собирались взять 80 морских джонок Кугуре? «Не волнуйтесь, ваше сиятельство», – заметив выражение моего лица, проговорил Юйфен. В открытом бою у нас, может, и нет шансов, но в искусстве обустройства засад и ловушек им с нами не сравнится. Численность абордажных команд, куда входили и моряки, у пиратов была тоже, не сказать, что впечатляющая. Три с небольшим тысячи человек. Доспехи были только у командиров, остальные же могли похвастаться лишь кожаными или вообще бамбуковыми нагрудниками. «Я не волнуюсь», — честно ответил я. Просто думаю, что зря согласился на предоплату. Китаец весело рассмеялся, продемонстрировав далеко не полный набор зубов. Выглядело это так, будто я сказал нечто смешное, хотя с его точки зрения так возможно и было. Пираты попросили на подготовку два дня, отказавшись при этом брать в качестве десанта моих воинов, сказали те будут только мешать. Знаете что, господин Лао Ванг, вы ведь не теля отрезать идете, а профессиональных наемников. «Прошу, отриньте гордыню и возьмите моих людей с собой». В общем, я настоял. Сань поддержала, и в итоге мы смогли договориться о небольших отрядах хотя бы по десять человек на каждое судно речных разбойников. С учетом численности их флота, что-то около трехсот лодок, вышло прилично. Те же три тысячи, что и у пиратов. «Только пусть не путаются под ногами», – потребовал Лао Ванг. «Они не обучены бою на воде и могут стать обузой». Они будут четко выполнять ваши приказы, заверил его я. Подобный подход меня полностью устраивал. Потерь за последнее время я понес достаточно. В восьмую нашу ночь в Куадзи пиратский флот атаковал корейцев. Меня разбудил вандин, сообщив, что на рейде идет морское сражение. Я накинул халат и выскочил на балкон, выходящий на море, и в самом деле увидел зарево в пяти ли от берега. Чтобы разобрать, что там происходит, Учиться следовало у всех, в том числе и у пиратов. Использовал технику небесного взора. Флотилия корейцев, стоящая на рейде тремя кильваторными колоннами, была окружена сотнями мошек-лодок. На каждой из них горели фонари, а сами они были практически пусты. Все пираты сейчас находились на бортах джонок и вели бой. Ну как бой. Резня там была. Самая настоящая резня. Полагая, пользуясь темнотой и незаметностью своих маленьких суденышек, пираты приблизились к кораблям противника, вырезали часовых, а потом подвели основной флот и пошли на абордаж. Синхронизация действий для этого потребовалась нешуточная. Ведь если бы хоть на одном корабле что-то пошло не так, атака пиратов попросту захлебнулась бы. Но разбойники не облажались. Сделали все красиво и технично. «Надо будет потом у пленных уточнить, как они так могли все сделать одновременно». Часов-то наручных тут не было. Конечно, сыграло роль и то, что корейцы не ждали нападения. Единственный их враг был на суше, имел только мощный оборонительный речной флот, а значит, вдали от берега им ничто не угрожало. Вот они и расслабились. И теперь заспанные, не успевшие подготовиться, встречали нападающих в одних подштаниках, а зачастую без оружия. Поэтому и получилось вместо сражения резня. При полной безжалостности к войнам врага их корабли-пираты берегли, уже, видимо, считая своими. Пару раз натыкался на картины, где полуголый китаец в бамбуковом нагруднике торопливо поднимает упавший на палубу факел и выбрасывает его за борт. Представил, какой силой может стать этот сброд, получив в распоряжение морские и военные суда. И мысленно погладил себя по голове за предусмотрительность. Схватка на воде длилась не более часа. Пираты знали свое дело, и вскоре к ночному небу взлетел многоголосый победный крик. Юлька, уже стоявшая рядом со мной в полном снаряжении, вопросительно вскинула брови, и я кивнул. Невеста натянула лук, направила стрелу вертикально вверх и тут же спустила тетиво. Через несколько секунд на высоте 100 метров в темноте расцвел желтый цветок. Сигнал для наших людей на кораблях, среди которых, кстати, находились и бык с пиратом последних мне все же удалось переубедить. А когда я раскрыл им свой план, они сами вызвались нарядиться в доспехи простых воинов и отправиться в качестве десанта на лодке пиратов. Я охотно согласился, два одаренных высокого разряда стоили множество простых воинов. Задача нашего десанта была простой. В сражении без особых причин не лезть, стараться держаться поближе друг к другу, а когда пираты закончат, напасть на них. Превосходство в броне — Одаренные командиры, выучка и эффект неожиданности. Приказ 66. Из Вселенной звездных войн в Википедии я не только историю Китая изучал. Сноска. Приказ 66. Приказ для клонов, объявлявший всех джедаев врагами республики и требующий их уничтожения. Мне нафиг было не нужно менять шило на мыло. В данном случае корейских викингов на китайских пиратов. Последние, получив военные суда, недолго станут сидеть на попе ровно. Они без вариантов хамеют до крайней степени и начнут в куда больших масштабах грабить побережье. Мое побережье, к слову. Бешеная Цань, что характерно, тоже это прекрасно понимала. Поэтому против вероломного предательства временных союзников не возражала ни минуты. Женщина четко поставила себе цель превратиться из царицы разбойников в удельного феодала. И была готова перегрызть за это горло кому угодно. Меня самого такая подстава не слишком волновала. Нет, я, конечно, попереживал, в душе поныл. Ну как же так, Лёша? А потом велел подсознанию заткнуться и делать то, что должно. Пираты не были ангелами. Они жили грабежами, убийствами и торговлей людьми и не собирались бросать свой промысел, чтобы осесть на земле и мирно выращивать редьку. Их нужно было убирать. Сейчас или потом, предпочтительнее сейчас, пока из-за моего милосердия не пострадали мирные жители и моя налогооблагаемая база, так что, можно сказать, сами боги привели пиратов в Куайди. Хотя нет, у небожителей же сейчас мораторий на вмешательство в дела смертных. Кроме эффекта неожиданности, я еще ставил на разобщенность пиратских ватак. Каждый из адмиралов испытывал недоверие к коллегам, и это было хорошо видно при общении с ними. Когда мои воины ударили им в спину, далеко не все возложили вину за предательство на меня. Кое-кто, уверен, посчитал, что подлость затеяли их товарищей и, соответственно, бросился на них. На захваченных только что кораблях началась рубка в режиме «все против всех», что давало дополнительные возможности моим отрядам. В темноте, в неверном свете факелов не особо разберешь, кто есть кто. Зато очень убедительно звучат крики за Юйфена или «Люди Сюминджу предали нас! Бейте их!» Мои же войны носили на обоих плечах белые повязки, позволяющие находить друг друга во мраке. Ну и одаренные, Даже двое в замкнутых пространствах кораблей могли натворить таких дел. Впрочем, сейчас я своими глазами, пусть и духовными, смотрел, на что способны мои побратимы. Бык практически в одиночку зачистил одну джонку от пиратов, Яростно взревел и побежал по лодкам, снося оставшихся на бортах часовых, направляясь к следующей. Суденышки выстроились неким подобием понтонных мостков, так что перебраться с одного корабля на другой богатырю не составило никакого труда. Куда сложнее это оказалось для следующих за ним воинов, но и они справились. Ганин действовал не так прямолинейно. Вместо сумасбродной атаки он предпочитал собирать вокруг себя... Разрозненные отряды пехоты и двигаться от корабля к кораблю уже под их прикрытием. Его молниеносные выпады создавали бреши в рядах, пытающихся защищаться сразу ото всех пиратов, которые тут же расширяли сражающиеся рядом с ним солдаты. Эта фаза сражения продлилась дольше, чем геноцид заспанных корейцев. Часа, наверное, два, а то и больше, но победа осталась за нами. Как потом выяснилось, мы даже не слишком много людей потеряли. Для такой вот операции убитыми и ранеными всего 420 человек. Это, я считаю, отличный результат. А заодно приросли флотом. Правда, без экипажей, но лиха беда начала. Китай большой, найдем. Зато эти конкретно джонки не будут грабить мои земли, а в будущем могут дать укорот тем, кому в голову придет такая прекрасная идея. Часть их можно отдать Ля-Ину в его стражу длинной реке. Часть передать Бешеной Цань, чтобы она могла самостоятельно оборонять свой портовый город. Третью же часть оставить себе, обеспечивая мобильность перемещений войск по побережью. Старый добрый принцип разделяй и властвуй в действие. Лучи утреннего солнца озарили бревенчатые причалы Куади, когда мои побратимы, усталые, но весело переругивающиеся друг с другом, Сошли с пиратских лодок на берег. «Никто не ушел? первым делом спросил я у них. «Только те, кто смогут проплыть пять ли», — сообщил пират. «Из лодок не ушла ни одна, но я допускаю, что кто-то мог добраться до берега вплавь». «А я вот не допускаю», — с обычной для него безапелляционностью заявил бык. «Эти мерзавцы плавать-то пади не умеют». В словах воина была немалая доля правды. Китайцы плохо плавают. Нет, это не какой-то национальный феномен, нет, просто сам образ жизни этого народа к плаванию не располагает. Земледелец тратит все свое время на то, чтобы добыть горстку куриса. Ремесленник чуть меньше, но живет, как правило, вдали от водоемов. В рыбацких деревеньках с этим делом чуть получше, ведь занятые ловлей люди должны уметь держаться на воде. И они умеют, но именно что держаться. Проплыть даже ли для них это серьезный подвиг, тянущий на спортивный рекорд. Казалось бы, морским и речным пиратам, для которых водная стихия, мать родная, сами боги велели научиться плавать. На деле же их максимум все то же умение не тонуть, просто оказавшись в воде. Да и откуда бы взяться большему? Ведь в Китае во все времена разбойниками становились все те же обедневшие рыбаки и крестьяне. А их адмиралы. «Я лично видел тела всех пятерых», – отозвался Ганин. «Мне очень не хотелось, чтобы по Поднебесной поползли слухи о том, как вероломно поступил Хоу Вэньтай. Нанял пиратов на грязную работу, а потом велел перебить их всех до единого. И пусть это вполне в китайской традиции ведения дел, я себе такой славы не хотел». Понятно, что слухи расползутся так или иначе, Я же не могу заткнуть рты всем, кто участвовал в ночной операции и знал о ней, но пусть это хотя бы сделают небежавшие пираты. Хорошо. Похвалил я обоих, прежде чего подозвал прапора. Команды учетчиков собраны? Да, господин, как и команды уборщиков. Неподалеку от причалов уже стояло несколько сотен воинов из легкой пехоты, которым предстояло сперва избавить корабли от трупов, потом отмыть их от крови после чего учетчики проверят их от днища до мачты и внесут в реестр моей армии. Война — это не только сражение. Гораздо больше это просто бухгалтерия. «Я могу отобрать свои корабли лично?» Хищно поглядывая на Джонки, спросила бешеная цель. Женщина выглядела очень довольной. Все складывалось для нее хорошо. Собственный Лен уже есть, а значит и титул Дзи, а то и Бо на подходе. Сноска. Дзи. В эпоху Троицарствия титул обозначал наместника, губернатора территории, как правило одного города или нескольких прилегающих к нему деревень. Бо. Титул считался выше Дзи, так как передавался по наследству, примерно соответствует европейскому барону. Теперь вот еще и собственный флот нарисовался. Чем не повод для радости? Глядя на нее, я подумал, что и прочим своим соратникам было бы неплохо раздать земель и титулов. Их ведь есть у меня теперь. Заодно такой ход и с меня административную нагрузку снимет. Да и парням, девушкам тоже. Будет понятно, за что кровь проливали. А то я совсем не Любэй, за которым побратимы Гуань Юй и Джан Фэй всю жизнь следовали, отказываясь принимать награды. Конечно, госпожа Цань. — ответил я вчерашней разбойнице. — Правитель морского города должен иметь хороший флот.